«За что?» — спросила девушка, заставив майора сделать удивленные глаза. «Как за что? Смерть — омерзительная штука. Она делает человека бессильным перед окружающим миром». «Мне кажется, что вы не правы». погасян еще более удивился. «И в чем же я не прав?» «Вот у вас рак», — сказала Жанна тихо. «Ведь так?» «Ну?» У вас сильные боли. Мучения начнутся еще сильнее и будут продолжаться, пока вы не станете сходить с ума, пока вы не закричите, моля, чтобы смерть пришла немедленно. Ведь так? Положим. Смерть — не злая тетенька, которая подливает вам в шампанское яду. В вашем организме такие процессы произошли, что несовместимы с понятием «жизнь». «Смерть просто как выключатель. Когда лампочка накалилась до предела, ее нужно отключить. Почему же смерть отвратительна, если вы ее сами призываете?» «Глупость!» — отрезал майор, хотя про себя подумал, что девчонка умна чрезвычайно. «А когда человек умирает, положим, просто идя по улице, падает и всё. За что?» — спрашивается. — Ведь нет у него рака. Ничего не болело даже. — Что у него сердце от рождения испорчено, так не смерть в этом виновата. Она лишь не позволяет жить человеку с остановившимся сердцем. — Чего это? А пусть живет хоть без сердца. Кому какое дело? — Вы забываете о душе. — А что душа? Погосян налил фужер до краев и выпил залпом. Глотнул до дна. «А если душа не может находиться в холодном теле, так значит, душа есть?» — вскричал милиционер. «Не знаю», — ответила Жанна и смутилась. «То-то и оно», — вздохнул майор и помял свой живот. «А кто знает?» «Я не знаю». «Скоро я буду знать», — с бравадой произнес Погосян и посмотрел на девушку. Ожидая увидеть в ее взгляде оценку мужской силы духа Но Жанна по-прежнему была скромна и неучастлива Ей было лишь слегка неловко за сложившуюся ситуацию «Ты случаем в морге не работала?» — обиделся майор «Нет, а что?» «А то, что ты так спокойно, как будто тысячи смертей видела» «Извините» Они помолчали пока на электронных часах не выскочили цифры 23-45. «Кушай, дочка, торт!» — как-то нервно предложил майор. «Спасибо», — поблагодарила Жанна. «Не хочешь?» «Нет». «А я выпью». Милиционер допил остатки шампанского, отодвинул бутылку в сторону, в раз стал серьезным — и, оборотив лицо с щетиной к Жанне, грубо сказал, «Выйди за дверь!» «Зачем?» — спросила девушка. «Сказал, выйди!» Она не обиделась, просто встала и вышла в коридор, закрыв за собой дверь. Жанна стояла в темноте, и, прислонившись к стене, слышала, как включился телевизор и как диктор рассказывал, что произошло в прошедшем году примечательного. Также он возвестил, что до Нового года осталось десять минут. Тем временем майор погасян достал из шкафа белое вафельное полотенце и обмотал им голову. Там же в шкафу хранилась бутыль спирта. из которой милиционер налил в стакан до края. Затем он вытащил из кармана брюк, табельное оружие и уложил его перед собой на стол. Выпил. Подумал о том, что не смог раскрыть преступления, связанные с убийством татарина Ильясова и молодой воспитательницы детского дома со странным именем «Кино». Алкоголь лишь слегка отупил, но не опьянил. Майор взял оружие в руки, проверил обойму, хмыкнул, проговорил «Ай, молодца!». Открыл рот, вставил черный ствол, скрипнув металлом о зубы, выдохнул и выстрелил. Полотенце не дало мозгам разбрызгаться по всей квартире. Но в мгновение из белого превратилось в красное. На часах было 23.59. И что самое удивительное, при таких глобальных разрушениях головы майор погасян был жив и дышал полной грудью. Глаза были открыты, но по ним было сложно понять, соображает еще человек или просто уставил гляделки в пространство. Жанна вошла в комнату и села напротив застрелившегося. Она сняла с торта еще один орешек, но не стала его есть, а уронила на пол. Потом приоткрыла губы и легким выдохом выпустила синее облачко, которое поплыло к самоубийце и влетело в его искореженный рот. Часы показали ноль-ноль, ноль-ноль. И милиционер майор погасян Вздохнув полной грудью в последний раз, умер. Его душа отлетела именно в тот ничтожно краткий миг, когда прошлый год еще не ушел в небытие, а новый не наступил. Это ничтожное мгновение может оказаться бесконечным для его последних видений и тянуться, тянуться, ах... Жанна ушла из квартиры Погосяна так торопливо, что не успела осесть пороховая гарь.